Лена Сокол. Супергерой для Золушки 2. Выбор. Основано на реальных событиях, имена героев изменены. 1. День выдался адски тяжелым. Варя Комарова с трудом передвигала ноги, и подъем по лестнице показался ей восхождением на отвесный склон. Перенесший еще утром жуткую эмоциональную травму кот Василий, теперь обиженно жался носом в ее подмышку и, кажется, даже не дышал. Единственным, что говорило о том, что питомец еще жив, была мертвая хватка, с которой он всаживал когти в ее кардиган при малейшей попытке оторвать его от груди. Варвара несла кота в квартиру и печально вздыхала о насущном. Еще накануне казалось, что ее жизнь начала налаживаться, но теперь не оставалось никаких сомнений, это просто казалось. Заметив тёмное пятно у дверей своей квартиры, следователь остановилась и крепче прижала к себе кота. «Что это там? Кто это?» Девушка готова была лицезреть у себя под порогом дерьмо любого сорта, кошачье, собачье, но только не свернувшегося калачиком бывшего жениха Альберта, не так давно позорно променявшего её Варю на её же собственную сводную сестру Кристину. «Вы только подумайте!» Подлец женился на ней в тот самый день, на который была назначена их с Варей свадьба. Он надел Кристине на палец то же самое кольцо, с которым делал предложение Варе. Немыслимо. «Альберт?» — наклонилась она. «Варюша!» — сонно протянул мужчина икнул и уронил свою белобрысую башку обратно на бетонный пол. Предатель-жених был мертвецкий пьян. Он возлежал на полу у двери вместо коврика, беззащитно поджав к груди свои длиннющие ноги. «Этого мне только не хватало», — проворчала Варвара и тяжело вздохнула. Василий осторожно высунул мордочку из укрытия и огляделся. «И как теперь быть?» Девушка достала из кармана ключи и подошла к двери. «Что бы сделала любая уважающая себя брошенка?» Она переступила бы через это пьяное недоразумение и преспокойно скрылась бы в собственной квартире, сделав вид, что не заметила незваного гостя, но Комарова не была злопамятной. Она ожалела бедного Альбертика. и Ещё бы жениться на Кристине, это ж как надо себя не любить. Добровольно связать себя узами брака с беспощадной паучихой, которая будет пить твою кровь каждый день по капле. Нет, это не для слабонервных. Прошло всего около месяца с их свадьбы, а на нём уже лица нет. Вон как исхудал, побледнел, да ещё и запил. «Альберт!» — тихо позвала она. Открыла дверь в квартиру, отпустила кота. Василий, словно полоумный, понёсся сразу к своему лотку. Варя села на корточке перед мужчиной. «Альберт!» М -м -м! промычал её бывший. Он так и не смог оторвать голову от пола. «Ты слышишь меня?» М -м -м. «Да, тяжело ему пришлось. Ты можешь встать?» «М -м -м, «Всё ясно», — покачала головой девушка. Из квартиры уже доносились звуки копошения. Василий уже сделал свои дела и теперь ожесточённо закапывал свои фекалии. «Хорошо, пошли», — сдалась Варя. Она ухватила Альберта под руки и потянула вверх. Тело снова замычало, но с места не сдвинулось. Втащить в квартиру здоровенного мужика — дело для такой хрупкой женщины практически невыполнимое. «Альберт!» — позвала Комарова. Дёрнула его ещё раз. Результата — ноль. Потянула на себя, зарычала, вложила в этот рывок последние силы. Бесполезно. «Альберт, слышишь, я не могу тебя поднять. Встань, пожалуйста, сам. Альберт!» Мужчина икнул и затих. Воздух наполнился едкими парами алкоголя. Варя обессиленно опустилась на пол рядом с ним. И что теперь делать? Оставить его здесь? Жалко, замёрзнет ведь. «Варя, ты...» Распахнулась соседняя дверь. В проёме показалась голова соседки Веры. «Я...» — отозвалась следователь. «А это кто?» — собралась спросить девушка, но тут же, узрев в валяющейся громадине Альберта, осеклась и неприязненно поморщилась. «А я-то думала, что у меня дежавю. Опять думаю, какой-то художник Мольберт потерял, а это ты, Альберт, Альберт». «Да», — кивнула Варя. «А этот упырь что здесь делает?» — фыркнула она. «Так и знала, что надо антигодином полы в подъезде залить, чтобы этот упырь сюда дорогу забыл». «Без понятия», — отозвалась Комарова. Она встала и отряхнула руки. «Но занести его я в квартиру не могу. Поможешь?» «В квартиру? Не слишком ли великодушно?» — изумилась Вера. «Да его надо прямо здесь и бросить, чтобы его местные бомжи обшмонали, чтобы бездомные коты обоссали, чтобы...» Варвара не дала ей договорить. «Так ты поможешь?» «Помогу, конечно», — нахмурилась девчонка. «Бери за ноги». «Хорошо». Они подошли к телу с двух сторон, ухватились и с трудом, но сдвинули махину с места. Практически перекатили Альбертика из подъезда в прихожую вареной квартиры. Теперь бедолага хрипела уже внутри помещения, положив голову на любимые Варины туфли. «Можно хоть плюну в него, а?» — попросила девушка. «Один разок». «Нет», — улыбнулась Варя. «Не разрешает в тебя плевать, прикинь?» — обратилась Вера к телу. «Святой человек, а ты ее бросил». Она легонько пнула его носком тапочка в бок. «Пень неблагодарный». «Угу», — промычал Альберт. «Лишь бы не обоссался». — наморщила носик соседка. — И это ты бы тазик ему поставила тут на ночь? Вдруг он того? Ну, ты поняла? — Поняла, — кивнула Комарова. Если Альберта будет рвать, он может захлебнуться в собственной блевотине. В таком состоянии ему не до тазика. Неужели ей придется дежурить возле него всю ночь? Но когда Вера ушла, бывший жених перевернулся на бок, подложил под щеку ладонь и сладко засопел. Варвара успокоилась. Она приняла душ и отправилась в спальню, и лишь кота Василия не устраивал тот факт, что придется делить коридор, свою законную территорию с кем-то еще. Он прохаживался рядом с лежащим на полу Альбертом и тихо шипел. Варя долго ворочалась в постели, прокручивая в голове события прошедшего дня, и почти заснула, как вдруг из прихожей послышался громкий храп. Она терпела его минут десять, затем еще десять, а когда уже готова была закрыть голову подушкой, он вдруг резко оборвался. Девушка села и прислушалась. Из коридора донеслись неуверенные шаги, они приближались. Неужели Альберт смог встать? «Я еще помню, где спальня, милая», — пробубнил он, вваливаясь в ее комнату. Девушка не могла поверить своим глазам. Альберт, качаясь, удерживался на ногах. Большая темная тень на секунду задержалась в дверях, а затем рухнула на кровать прямо рядом с ней. Утром того же дня. «Здравствуйте, я могу уточнить по поводу одного из пациентов», улыбнулась Варвара строгой тётки в окошечке регистратуры. «Встаньте в очередь», — гавкнула та. Стоящие рядом с окошечком люди тут же осудили поступок Варе неодобрительным гулом. «Я просто уточнить информацию». «В очередь?» «Да мне только спросить», — попробовала объяснить она. «Мне нужно знать, что с пациентом Гринёвым. Он поступил сюда час назад по скорой помощи». «Всяти и ждите, к вам подойдут», — Комарова выругалась. Она слышала этот ответ уже в пятый раз. Кто к ней подойдёт, когда? Ведь никто в этой больнице даже не знает, что она здесь и что ждёт хоть какой-нибудь весточки от Артёма. «Вы должны пустить меня к нему». Она решила пойти с козырей и сунула в окошечко своё удостоверение. Ксива должна была поумерить пыл работницы регистратуры, но вызвала лишь приступ гнева. «Что? Что вы тычете мне своими бумажками?» взвелась та. «Здесь таких, как вы, знаете, сколько?» Гул в очереди сменился едва слышным ропотом. — Я требую сообщить мне, в какой палате находится пациент Гринёв, — решительно ударила кулаком по стойке Варвара. Но на лице регистраторши не дрогнул ни один мускул. — Он вам кто? — Родственник? — Муж? — Он... — сглотнула Варя. — Он не... — Никто? Вот и присядьте на лавку, гражданочка. Как работник правоохранительных органов я требую немедленно пригласить сюда его лечащего врача. Уже тише сказала девушка. «Требует она», — усмехнулась женщина, отмахиваясь от неё, как от назойливой мухи. «Следующий». «Отойдите, не мешайте», — проворчал мужчина в кепке, отодвигая Комарову локтем. «Я здесь с семи утра стою». «Вам и правда лучше присесть», — улыбнулась Варваре, светловолосая девушка в белом халате. Она подошла, взяла её под локоть и отвела в сторону. Вот тут, в зале ожидания. «А вы можете узнать, что с пациентом Гринёвым?» В надежде посмотрела на нее Варя. «Я попробую», — кивнула та. Усадила следователя на скамейку и скрылась за поворотом. Варя принялась оглядывать шумное отделение больницы, ерзая на сиденье от нетерпения. Нескончаемые лавки, занятые пациентами и ожидающими родственниками, снующие туда-сюда медики и технический персонал, давка возле окна регистратуры, духота. От волнения у капитана Комаровой закружилась голова — Такого даже на выездах на убийство у неё никогда не бывало. И дело было даже не в том, что она перенервничала, увидев Артёма всего в крови, а в том, что опять почувствовала себя неспособной хоть что-то контролировать в своей жизни. «Долго ждёте?» — раздался вдруг чей-то голос справа. Варя отдёрнула прилипшее к коже платье и повернулась. Рядом с ней сидела девушка лет 18-20 со свёртком в руках. «Да нет», — залепетала Варвара, — «не знаю». Она действительно потеряла счёт времени. А вдруг не час прошёл, а два или три? «И я тут уже с утра», — печально вздохнула незнакомка. «Тоже ждёте?» — из вежливости поинтересовалась Комарова. «Мы на приём», — улыбнулась девушка, прижав к груди свёрток. Капитан покосилась на кокон из пелёнок. «Понятно». «Простите», — замялась незнакомка. «Может, вы подержите димульку?» «Кого?» — удивилась Варя и тут из пелёнок показалось спящее личико младенца. «Моего Димулю!» Девушка развернула свёрток так, чтобы видно было лицо ребёнка. «Я тут уже целую вечность сижу, понимаете? Очень хочется в туалет. Подержите его. Я сбегаю быстро». «Я...» — растерялась следователь. «Мне... Меня в любой момент могут позвать к моему парню. Я быстро, честно...» — взмолилась-то. «Ну, пожалуйста...» «Не знаю...» — смутилась Варя и неуверенно пожала плечами. «Если меня вызовут, просто крикните, и я примчусь! Меня зовут Марина!» Девушка вложила сверток с младенцем в руки Комарова и понеслась в сторону уборной. «Не волнуйтесь, он не проснется!» — выкрикнула она через плечо и скрылась в толпе людей. Обескураженная произошедшим Варя осторожно отодвинула край пеленки и посмотрела на личико спящего демульки. Малыш спал, надувая губки и немного вздрагивая во сне. Комарова инстинктивно прижала его к себе и начала покачиваться, баюкая мальца. Не хватало ещё, чтобы он проснулся, увидев незнакомое лицо, и начал плакать. Она улыбалась и с интересом разглядывала ребёнка. Длинные чёрные ресницы бахромой бросали тень на пухлые розовые щёчки с крохотными ямочками, а маленький носик едва различимо сопил на выдохе. Пахло от младенца молоком и свежестью, и только неряшливая тёмное пятнышко на подбородке позволяло усомниться в том, что малыша содержали в полной чистоте. «Тсс, тссс», — прошептала Варя, — когда он в очередной раз дёрнул ножками. «Сейчас вернётся твоя мама, подожди». Девушка оглядела коридор. «Да где же она? Может, в туалете очередь?» Но ну, прошло ещё десять минут, и следователь Комарова забеспокоилась уже по-настоящему. Она встала и направилась к уборной, аккуратно покачивая в руках младенца. «Где застряла эта Марина?» Девушка вошла в помещение туалета и осмотрела каждую кабинку. Мамаши нигде не обнаружилась «Простите». Остановила она одну из медсестёр. «Скажите, пожалуйста, как мне найти пациентку? Её зовут Марина, она сидела рядом со мной в зале ожидания, и у её малыша назначен приём, но девушка попросила меня присмотреть за ним и куда-то исчезла». «Приём?» — нахмурилась медсестра. «Вообще-то это взрослое отделение. Приём детей осуществляется только в детском». И покачала головой. Но Варя уставилась на младенца. «Вы присядьте», — подвела её к скамейке медсестра. Может, она ожидала кого-то в приёмном и скоро объявится? Да, хорошо. Нехотя согласилась Варя. Малыш по-прежнему сладко спал. Теперь девушка уже с пристрастием рассмотрела пелёнки и обнаружила на них несколько грязных пятен. И как она сразу не заметила, что они выглядели неопрятно. И это пятно на подбородке мальчика. Она аккуратно коснулась личика младенца и стёрла пятнышко подушечкой пальца. Следователь слабо улыбнулась. Какой же он милый. А вот вспомнить, как выглядела его мамаша, у неё никак не получалось. Комарова была так взвинчена, что следователь в ней в тот момент спал мёртвым сном. Кажется, спутанные чёрные волосы, мятые брюки, выцветшая кофта, потёртые кеды, одним словом, неухоженная, и при ней была большая старая спортивная сумка на лямке. Боже! Варя сглотнула. Похоже, следователь Комарова только что крупно вляпалась в очередные неприятности.